Ясно, кивнул Снегирёв. Часа в 2 ночи Валя запихнул в видеомагнитофон очередную кассету, врубил пуск и даже не сразу расслышал стук в дверь. Однако стук настойчиво повторился, привлекая внимание. Ругнувшись, Валя остановил ленту, благо до да дела там ещё не дошло одни титры и полицеймен, крадущийся среди ящиков, и неохотя пошёл открывать. Но кто там ещё? На пороге стоял Алексей Снегирёв, Жидовкин жилец. Извини, Валя, сказал он. Ты бы не привернул чуточку звук. У Есфири Самуиловны температура высокая. Да иди ты на хрен, совершенно чистосердечно возмутился Валя Новомосковских. Он был, блин, в конце концов на своей территории. имел полное право у себя дома расслабиться и отдохнуть, причём так, как сам сочтёт нужным. В кое-то веки раз выпроводить в Киндэра и Витюку её подруги на дачу. То есть выкусите и не звёздите. Особенно некоторые старухи, которым давно уже прогулы ставят на кладбище. Пускай катится колбасой в свой Израиль. А нет так сидит смирно и не возникает свою жизнь прожила, теперь чужую надо заесть. Дверь с треском захлопнулась у Снегирева перед носом. А Валя вернулся к дивану, разыскал укатившийся дистанционник и снова нажал пуск. С экрана опять зазвучала тревожная музыка. Продолжались ститры и красивый молодой полицейский отправился дальше по лабиринтам захламленного склада, держа возле щеки пистолет. Когда послышался резкий треск, Валя даже не сразу сообразил, что донёсся он не из динамиков телевизора, а со стороны двери. Но судьбе было угодно, чтобы накладная проушина замка вместе с вырванными шурупами отлетела прямо к его ногам. И Валя изумлённо поднял глаза. Снегирёва он увидел уже посредине комнаты. Тот пересекал её каким-то странным плавучим движением. которое Вален немного ословелый взгляд никак не мог разделить на шаги. Э, э, ты куда? начал было Валя, но Алексей уже стоял около телевизора. Короткий рывок и шнур от видео-магнитофона вылетел из гнезд. Картинка на экране вздрогнула и исчезла. Прекратился и звук. Холодный ветерок происходившего частично Повыдал ували из головы пивные пары. Да и тя в натуре зарал он еще ногами домашние тапочки, собираясь подняться. А ну положь, грох твою мать! Снегирев обернулся, не как нормальные люди, а это к нехорошо всем корпусам. И молча ощерился, показывая ровные зубы. Тут давали дошло, что угрозы в адрес жильца. были, мягко говоря, ошибочны, и вставать уж хотелось. Алексей же перехватил шнур и ещё одним рывком сдёрнул с него две головки, бросил их на пол и вышел из комнаты, притворив за собой дверь. Ведюшник продолжал крутиться, но толку с этого было немного. Валя поднял оторванные штекеры, Зачем ты подёргал уцелевший и понял, что досматривать боевик придётся в другой раз. Паяльника у него не было, да и разбираться, что тут куда, когда он выгну в коридор, там, как и следовало ожидать, никого не было. Потом открылась Жидовкина дверь, и Снегирёв появился опять, на сей раз с небольшой отвёрткой в руках. Он не обратил на Валю никакого внимания. прямо проследовал к входной двери квартиры, забрался на табуретку и полез в телефонную коробочку на стене. Валя катал в потной ладони бесполезные колокольчики и ни к селу ни к городу вспоминал розкозни о каждом зрении, слышанные когда-то. Он рассеянно попробовал определить, где красный, где белый, никакой разницы не ощущалось. Тонкая отвёртка поблёскивала и мелькала, отворачивая и заворачивая маленькие серебристые винтики. Цветные проводки быстро менялись местами.